Прямого пути, как оказалось, туда не было. Приходилось петлять по сложному лабиринту переходов и туннелей. А когда я стал приближаться к ней, то мне стали попадаться всевозможные ловушки, построенные не на человеческой логике. Помимо этого стали попадаться туннели, в которых была раскидана невидимая сенсорная сетка. Я ее не видел, но чувствовал на уровне интуиции. Поэтому путь мой был очень извилист, и меня полностью вымотал. Из-за чего мне пришлось сделать перерыв, во время которого произошла наконец активация управляющего Искина моей нейросети. Никаких изменений я не почувствовал, но перед глазами выскочило новое сообщение: активация нейросети завершена, голосовой помощник более недоступен. Теперь можно обращаться напрямую к управляющему Искину. При необходимости можете присвоить ему имя. Отдохнув около часа, все так же находясь под маскировкой, я продолжил свой путь к лаборатории, стремясь пробраться как можно ближе к ней, чтобы использовать свои способности. Но беспрепятственно пройти мне не удалось. В определенный момент я уткнулся в полностью перекрытые туннели, пройти которые, не потревожив систем сигнализации, мне казалось невозможным. в ы з в а в карту, скачанную у библиотекаря, я искал варианты решения этой проблемы. Судя по тому месту, где я находился сейчас, до цели мне оставалось совсем немного. Достаточно только спуститься на несколько ярусов ниже, как я должен буду почувствовать, что происходит в самой лаборатории. Последствия давнего взрыва я видел уже отсюда. Части стены, перекрытий выглядели недавно восстановленными, и часть туннелей и коридоров поменяли свои места относительно старого плана. Проанализировав ситуацию, я понял, что скрываться дальше не имеет смысла, и сосредоточившись на поверхности пола, усилием воли размягчил небольшой его участок, отчего он стек вниз, образовав ровное отверстие, в которое я и спрыгнул. Меня сразу же атаковали из скрытых под потолком в углу помещения автоматических турелей. Щиты скафандра с легкостью поглотили все выстрелы, а я повторил эту процедуру еще несколько раз, пока не достиг основного уровня, на котором располагалась лаборатория. В этот раз, как только я приземлился, выхватив из-за спины плазменную винтовку, открыл огонь по обстреливающим меня турелям и достаточно быстро смог вывести их из строя. Не успел я осмотреться, как на меня напали боевые дроиды разных видов и конструкций. Не торопясь использовать свои возможности, отстреливался от них медленно, смещаясь к лаборатории. Скрываться особого смысла не имело, так как все пространство было перекрыто многочисленными сенсорными нитями, обмануть которые у меня не получалось. Поэтому я шел вперед, в открытую, сметая все на своем пути. Количество дроидов, которые двигались в мою сторону, уже перевалило за пять сотен, и возникла угроза, что они меня просто заблокируют своим количеством. Поэтому я усиливал своими способностями выстрел из плазменной винтовки, и теперь каждый залп разрывал дроида на мелкие части, пробивая любые щиты, которые они выставляли. Я перешел на бег, ведя практически непрерывную стрельбу. Через пятьсот метров интуиция внезапно буквально закричала об угрожающей мне опасности, и я усилием провалился сквозь пол на нижний уровень. А тот туннель, где я находился, весь от края до края заполнился плазмой от выстрела из орудия по мощности сравнимого с орбитальным. Как оно могло здесь оказаться на такой глубине и кто додумался его здесь разместить? наводила на неприятные мысли, что здесь ждали именно меня или кого-то сравнимого со мной по силе. Когда прошло время, необходимое на перезарядку орудий подобного класса, моя интуиция опять завопила об опасности, и я повторил тот же трюк. В этот раз, проваливаясь на нижний уровень и ожидая нечто подобное, я активировал все свои сенсорные способности и смог определить, где р а с п о л а г а е т с я о р у д и е Оно находилось почти в километре от меня и стреляло прямо через перегородки. От выстрела с такого близкого расстояния плазма не взрывалась от встречи с препятствием, а просто прожигала ее. Поэтому, как только выстрел затух, я, вскочив обратно на верхний уровень с помощью экзоскелета скафандра, Без труда преодолев тридцать метров, бросился по туннелю прямо к орудию. На ходу на автомате отправив команду Искину просчитать варианты противодействия. К моему удивлению Искин выдал расчеты, и мне пришлось только направить плазменную винтовку согласно указанных координат и вовремя нажать на курок, параллельно усилив выстрел. От последовавшего за этим действием мощного взрыва сотрясся весь уровень, на котором я находился. Не останавливаясь, я бежал по выжженному туннелю, не встречая никакого сопротивления, так как все дроиды, оказавшиеся рядом с выстрелом орудия, с п е к л и с ь в груду металла, а те, которые находились дальше, потеряли все сенсоры и не могли вести прицельный огонь. Этот выстрел прорубил прямую дорогу для меня и облегчил мне путь до лаборатории. В какой то момент, приближаясь к конечной точке маршрута, я остановился и, сосредоточившись прямо из оплавленных обломков, усилием воли слепил ч е л о в е к о п о д о б н о г о Голема и, вставив свою винтовку в его конечность, отправил его вперед, сам перейдя в невидимость. Моя осторожность и пришедшая мне мысль побречься е дали свой результат. Даже находясь на достаточном удалении от места взрыва орудия, я едва сумел выжить. До этого я думал, что применение орбитального орудия внутри подземного города является безумием. Но мой противник решил использовать Джокер, который прятал в рукаве. Применить бомбу с а н т и м а т е р и е й одновременно с аннигиляционной бомбой да еще и на планете превысило все мыслимые способы самоубийства. Как в результате этого не возник процесс сворачивания пространства и не появилась новой черной дыры, я не понял. Но мне пришлось на долгих тридцать секунд уйти в параллельную вселенную. Но даже там меня неслабо приложило откатом от взрыва. В р е а л ь н о с т и я вывалился в разодранном скафандре высшей защиты, с выработанным в ноль защитными экранами и в ужасном физическом состоянии. Перед глазами у меня все плыло, шлем свалился к моим ногам, развалившись на несколько частей, а меня вырвало прямо на него. Перед глазами замелькали сообщения, и я с трудом смог понять, что они означают. Внимание! Повреждение всех энергетических систем организма. Нарушена основная сигнатура физического тела. Нарушена целостность нейронных связей и целостность нейросети. Угроза жизни носителя. Применяю экстренную реанимацию организма. И в тот же миг меня пронзила невыносимая боль, от которой у меня скрутило все тело, и я не мог даже вздохнуть. Как только импульс боли прошел, сразу же за ним последовал следующий и еще следующий. Так продолжалось очень долго, меня с к р у ч и в а л о от боли и буквально раздирала изнутри. Попытка применить свои способности не давала никакого результата, как будто у меня вообще нет п с и д а р а А на то, чтобы применить способности, изменить реальность, у меня просто не хватало времени, да и, честно сказать, не было понимания, что именно надо делать. Не знаю, сколько прошло времени — пять минут или год, но внезапно все закончилось, и я понял, что лежу на холодном полу совершенно голый, рядом валялись части оплавленного скафандра с прилипшими кусками моей обгорелой плоти и кожи. Подняв руку к лицу, я увидел следы только что выросшей кожи, которая была мягкая, как у младенца. Только сейчас я понял, что чудом избежал своей смерти. Взрыв произошел сразу в двух измерениях, затронув параллельную реальность. В обычных условиях или находясь ближе к эпицентру, я бы не выжил. Обратившись к своим способностям, я обнаружил, что они вполне себе сносно работают, не взирая на то, что меня практически разорвало в том мире. Проведя сканирование, я понял, что на десятки километров вокруг все выжжено и уничтожено. Единственным действующим организмом был к в а з и живой вычислительный процессор, укрытый каким-то артефактом. При попытке проникнуть в мыслительную деятельность этого существа я получил ожог холода, ненависти и чужеродности. На мгновение меня даже пронзил страх, но я усилием воли сумел его побороть. Внимание, обнаружена попытка вмешаться в работу нейросети. Блокирую все входящие каналы связи. Внимание, перехват управления виртуального помощника. Провожу экстренное отключение. Внимание, зафиксирована неконтролируемая деятельность внутри нейросети. Нанороботы перепрограммируются на уничтожение клеток носителя. Привожу протокол эми импульса для уничтожения всех нанороботов в исполнение. По мне пробежался электрический разряд, но на этом предупреждения не прекратились, стали сыпаться лавиной, сообщая о множественных нарушениях и отключениях различных функций нейросети. Только после разряда я понял, что это выживший механоид пытается взять меня под свой контроль. Я попробовал отключить нейросеть и заблокировать в н е ш н е е с о е д и н е н и е но контроль в этой части уже был утерян, поэтому я нанес ответный удар по механоиду, объединив усилия пси-способности и изменения реальности. Менять структуру механоида мне явно мешал артефакт, внутри которого он находился, а вот произвести пси-удар, нарушая целостность конструкции, я смог. Но как я понял по результату, механоид состоял из жидкой плотной среды, похожей на кисель. Тогда я начал с одной ее стороны поднимать температуру, а с противоположной ее понижать. с в о ё сознание я уже давно разделил и разогнал свое собственное время до максимума, но то же самое сделал и мой противник. Я впервые столкнулся со столь изощренным и опасным противником, способным столь же быстро реагировать на изменения обстановки. Когда возникло шаткое равновесие, я решил обратиться к последнему средству, которое пришло мне на ум. Я закрыл глаза и пожелал получить оружие против этого ино мирного объекта, проникнувшего в нашу вселенную из другой реальности и из другого времени, нарушив тем самым весь вер миров. Я поверил, что прямо сейчас я в руках сожму единственное оружие, которое сможет уничтожить з а р о ж д а ю щ е г о с я м е х а н о и д а Внезапно я ощутил, что в моей руке заструилась знакомая сила, вибрируя и гудя на низкой частоте, как высоковольтный провод под напряжением. Открыв глаза, я увидел, что моя рука сжимает посох, который я отдал на сохранение несчетное время назад. В меня сразу же проникла уверенность, что теперь я смогу достойно ответить на вызов, брошенный мне, не думая о последствиях. Я высвободил всю энергию, накопленную им в сторону артефакта с квазиживым организмом. Большую часть высвободившейся энергии поглотил артефакт, но в итоге вспыхнув, исчез, провалившись в микроскопическую черную дыру и исчезнув из нашей реальности. Механоида энергия жезла просто испарила, уничтожая и также стирая его из нашей реальности. Я почувствовал всю боль и отчаянную попытку этого организма выжить, но энергия безжалостно продолжала выжигать каждую частичку этого создания. И тогда, когда самая последняя его частица была уничтожена, с меня спали путы, опутывающие мой разум и сознание. Оказывается, он пытался поработить и меня, а я не смог этого заметить. Когда напряжение и давление на меня исчезло окончательно, я без сил рухнул на оплавленный пол туннеля и потерял сознание.